Пассажирский звездолет первого класса, билет на который вручил Чейту клерки с конторы ННН, не стал совершать посадку на тренину из-за одного пассажира. «Мы и без того сделали крюк, чтобы подбросить вас сюда», – извинился перед Чейтом первый помощник капитана. «Я уже пятый год летаю этим рейсом и впервые вижу человека, изъявившего желание высадиться на тренине». Чей то попросили занять место в индивидуальной автоматической посадочной капсуле – и сориентировав её по сигналу тренинского маяка, отстрелили в космос. В капсуле, несмотря на тесноту, было достаточно удобно, да и продолжительность всего полёта не превышала 20 минут. После того, как в сопровождении мелодичного звукового сигнала зажглась надпись, разрешающая покинуть капсулу, боковая стенка отъехала в сторону. Разогнув ноги и выпрямив спину, Чейд ступил на неведомую ему доселе землю тренины. Если быть точнее, то под ногами у него была не земля, раскалённое солнцем покрытие лётного поля. Он стоял в центре огромной, залитой бетоном площади, на которой не было ничего, кроме него самого, доставившей его капсулы и небольшого строения кубической формы, до которого было не меньше километра. Четь закинул сумку с вещами на плечо и зашагал по направлению к зданию. Солнце, ещё даже не достигши зенита, палило нещадно. Уже через несколько минут одежда на Чете сделалась мокрой. Ничем не прикрытая голова начала гудеть, казалось, что мозг превратился в яичный желток, и под воздействием высокой температуры делается все плотнее и безжизненнее. Раскаленный бетон прожигал тонкие подошвы ботинок. Зависшая над летным полем колышущаяся марево делала очертания здания, которому шелчеет, смазанными, как будто оплывающими от жары. Воздух, неподвижный и густой, как кисель, обжигал легкие и Чейд осторожно втягивал его сквозь тиснутые зубы. Наконец, едва держась на ногах, изнемогая от жары, духоты и жажды, Чейд дотащился до здания, на фасаде которого можно было прочесть выцветшую надпись «Космопорт Тренины. Земная Федерация». Внутри помещения стояла такая же жара, что и снаружи, а духота была еще гуще. За маленьким конторским столом сидел мужчина лет 45-ти, с очень светлыми выгоревшими волосами. Положив ноги на стол, он внимательно изучал постер в середине толстого глянцевого журнала, на обложке которого красовалась рыжеволосая девица в неглиже. Мужчина был одет примерно так же, как и красотка на обложке журнала, на нем были только голубые трусы. Но на спинке стула висел синий форменный китель, а на шкафу, задвинутом в угол, пылилась фуражка таможенного инспектора. Голый таможенник закрыл журнал и посмотрел на Чейта сонными, бледно-зелеными, как будто потерявшими от постоянного зноя свой первоначальный цвет, глазами. «Вы Чейт, а?» «Да». Чейт бросил сумку на пол и упал на стул. «Тогда с прибытием!» Таможник открыл холодильник и поставил перед Чейтом мгновенно запотевшую банку пива. «Раздевайтесь!» – посоветовал он. Чейт открыл банку и с наслаждением втянул в себя ледяную жидкость. От внезапного холода в желудке у него на мгновение перехватило дыхание. «Блеск!» — с усилием выдохнул он. таможник понимающе кивнул. Чейт через голову содрал прилипшую птелую рубашку. «Здесь все время так жарко?» — спросил он. «Почти!» — лениво ответил таможенник. От невыносимой жары даже язык у него во рту еле ворочался. «Похоже, гости у вас бывают нечасто?» — задал новый вопрос Чейт. Какому же нормальному человеку придет в голову по собственной воле забираться в это адово пекло? Таможник провел большим на носовым платком по красной потной шее. Обычно здесь бывают только биологи, им страх как нравятся тренинские болота кишащие всякой мерзостью. «Да вот сейчас еще киношники приехали. За те деньги, что они получают, можно и в болоте посидеть, и на солнце пожариться, точно?» Чейт молча кивнул. «Вы больше похожи на ученого», заметил таможник «Почти угадали», усмехнулся Чейт. «Прежде мне много приходилось работать с животными. Но на тренину я прилетел для съемок». «Консультант?» «Каскадер?» Таможник поднял брови чуть ли не до середины лба, посмотрел на Чейта как-то совершенно по-новому, с уважением, а может быть даже и с завистью. «И что же вы будете делать?» – спросил он. «Пока не знаю». С безразличным видом пожал плечами Чейт. «Все, что начальство придумает». Таможник покачал головой, как показалось Чейту, неодобрительно. «А что делать?» – Чейт развел руки в стороны, как будто оправдывался. Кредитка пустая, а киношники платят хорошие деньги. Таможник снова покачал головой. Снаружи послышался шум двигателя приближающегося транспорта. "Это за вами", сказал таможник, глянув в окно. Чейт быстро допил пиво и бросил банку в картонный ящик, доверха наполненный точно такой же пустой тарой. "Спасибо за пиво", поблагодарил он. Таможник молча кивнул. Мотор на улице взревев в последний раз, умолк. Дверь отлетела в сторону, и в помещение вкатился маленький толстый человечек, одетый в белые шорты до колен и цветастую распашонку. На его красном, облупившемся носике пуговки каким-то непостижимым образом держались огромные роговые очки с толстыми линзами. Коротко среженные волосы стояли ёжиком. Определить возраст человечка не представлялось никакой возможности. С равной вероятностью ошибиться ему можно было дать от 35 до 50. «Привет, Олег!» – с махом руки приветствовал человечка-таможенника. «Здравствуй, Джейк!» – ассалютовал банкой тот. «Где Чейт, а?» – маленький человечек по имени Джейк задал вопрос таким тоном, что можно было решить, будто в комнате полным-полным народа. Таможенник, усмехнувшись, указал банкой на Чейта. «Ага!» – Джейк, быстро перебирая ногами, подлетел к Чейту, остановился в двух шагах и, приложив указательный палец к кончику носа и близрука прищурившись, окинул его оценивающим взглядом как жеребца на сельскохозяйственной выставке. «Отлично!» – вынес он свое заключение и схватил чей-то за руку. «Джейк Слейт, продюсер фильма. Идем!» Не упуская руки чей-то из своей, Джейк потащил его к выходу. Чейт едва успел на ходу подхватить свою сумку и рубашку. Снаружи у двери, поблескивая на солнце броней, местами выступающей из-под слоя засохшей грязи, стоял шестиколесный закрытый вездеход. Чейту сделалось дурно, когда он представил, какой удушающий смрад запахом смазки и жженой резины стоит внутри этой груды раскаленного железа. Джейк открыл дверь и, втолкнув Чейта на заднее сиденье скарабкался туда же вслед за ним. «Поехали!» – махнул он рукой водителю. К удивлению Чейта, внутри вездехода царила прохлада. Впервые с момента прибытия на тренину он легко и свободно вдохнул полной грудью. Киношники жили на широкую ногу, вездеход был оборудован кондиционером. Бетонное поле кончилось, и вездеход, не сбавляя скорости, плюхнулся в жидкую грязь. Дороги не было вообще никакой. Машина, разбрасывая по сторонам грязь и воду, проламывалась сквозь сплошную стену густой тропической зелени. «Заменитые Тренинские болота!» С гордостью за болото, как будто они являлись творением его собственных рук, сообщил Джейк. «Великолепная натура! Тучи гнуса! Платоядные растения! Невероятное количество наиомерзительнейших тварей!» «Человеку выжить здесь просто невозможно!» Без всякой связи с предыдущим он вдруг заявил, «Я сделаю эпохальный фильм!» «А что буду делать я?» – спросил чейт Его раздражало то, что Джейк Слейд все время говорит восторженно, в захлеб и на повышенных тонах, как с плохо слышащим собеседником. «А вы разве еще не знаете?» – удивился Слейд. «Не совсем точно», – Чейд решил играть роль опытного исполнителя трюков. «Мне хотелось бы узнать детали». «Вы должны будете умереть!» Лицо Джейка расплылось в радостной детской улыбке. «Понятное дело!» Не выказывая ни малейшего удивления, Чейт наклонил голову, давая тем самым понять, что умирать ему приходится не реже одного раза в неделю. «Каким образом это произойдет?» «Понятия не имею!» — беззабота взмахнул розовой ладошкой Джейк. «Строев что-нибудь для тебя придумает!» «Строев?» — предпросил Чейт. «Гарри Строев, наш режиссер! Я выдаю идеи, а Гарри воплощает их в жизнь на пленке!» «Ты когда последний раз был в кинотеатре?» Чет пожал плечами. «Точно не помню». «Вот именно!» Радостно воскликнул Джейк, подпрыгнув на сиденье. «Почему люди перестали ходить в кино? Потому что им всё это уже давно надоело. Погони, стрельба, головокружительные трюки, виртуальная реальность, которую может воспроизвести на домашнем компьютере любой школьник, никому уже не интересно» зрители, посмотрев начало фильма, через 10 минут уже может с уверенностью сказать, чем он закончится. Зрителю надоело видеть фурагат жизни, клюквенный сок вместо настоящей крови. Я, Джейк Слейт, революционизирую кинематограф. Чейд понял, что Джейка понесло. Откинувшись на спинку сиденья и полузакрыв глаза, он наслаждался прохладой и слушал толстого продюсера в полуха. Я, Джейк Слейд, заставлю зрителя снова ходить в и с замиранием сердца следить за событиями на экране. Потому что именно мне пришла в голову блестящая, гениальная мысль, отказавшись от дорогостоящих, рассчитанных только на внешнее впечатление спецэффектов, совместить игровое кино с документальным. Слить их в единое целое. Создать кино новой формации. Существует художественный сценарий. Актеры играют роли придуманных персонажей. Но при этом никаких спецэффектов. Камеры фиксируют только то, что происходит на самом деле. Минимум декораций, все съёмки только на натуре. Настоящая одежда, настоящее оружие, настоящие неподдельные страсти. Чей-то слушал Джейка, не особенно вникая в развиваемую им теорию, то провалился в дремоду. Почти два часа вездеход трясло и бросало на ухабах и кочках. Наконец, он выехал на относительно ровное и корущееся сухим пространство, поросшее густой травой и низкорослым кустарником. Мелькнула голубизна водной поверхности. Возле водоема стояло несколько сборных домов, пара вездеходов, вертолет, бегали люди. Все это было похоже на небольшой поселок колонистов, живущих своей привычной и размеренной жизнью. Чейд, признаться, был несколько разочарован. Он никак не ожидал, что на съемочной площадке ему придется встретиться с такой же серой и скучной повседневностью, что и на хрюновой ферме. «Ну, вот и приехали», – сказал Джейк, вылезая из вездехода, остановившегося возле одного из домов. Он снова взял чей-то за руку и повел за собой, как заботливый старший брат. Помещение, в котором они оказались, было до предела забито всевозможной киноаппаратурой. В центре за столом, заваленной бумагами, листами полупрозрачного целлулоида, обрезками проводов и кассетами с видеопленками, сидели трое человек. «Друзья, позвольте представить вам чей-то А нашего нового каскадера», торжественно провозгласил Джейк. «Очень вовремя», подняв усталость гад листа бумаги, который он держал в руках, медленно растягивая слова, произнес высокий худой мужчина с высой головой и черной полоской усов под носом. «Мы как раз обсуждаем план завтрашней съемки». «Это наш режиссер Гарри Строев», — представил лысого Джейк. «А это», — указал он на самого младшего, — Той Колин, оператор. «Рад вас видеть, чейт улыбнулся Той, поднимаясь из-за стола. «Я тоже», — ответил чейт пожимая протянутую руку. Той подвел чейта к трехъярусной стойке, на которой было установлено несколько восьмидюймовых телемониторов, и, смахнув на пол ворох припутанных проводов, поставил на освободившуюся площадку небольшую плоскую коробку из тёмного пластика. «Смотри сюда, чейт сказал он, снимая с коробки крышку. На дне её в неглубоких ячейках из амортизирующего пластика лежало шесть крошечных кубиков размером меньше ногтя мизинца. «Это камеры-жуки. С их помощью мы будем вас снимать». Той переключил какие-то клавиши на пульте под мониторами, и камеры, покинув свои гнёзда, беззвучно поднялись в воздух и закружили вокруг Чейда. Одновременно включились мониторы, на которых чейт увидел себя показанным в шести различных ракурсах. «Камеры-жуки будут сопровождать вас повсюду, пока не закончат съемки эпизода с вашим участием», сделав необходимое пояснение той. «Он знает, что ему предстоит?» – спросил Строев у Джейка. «В общих чертах», – ответил Слейд, теребя двумя пальцами свой крошечный нос, словно пытаясь оттянуть его. «И как он к этому относится?» «Нормально. Он сказал, что любит кино с детства». «Впервые встречаюсь с такой смертельной любовью», — криво усмехнулся третий находившийся в комнате и до сих пор молчавший человек, больше похожий на вышибалу из кабака какой-нибудь затерявшийся на краю галактики пересадочной станции, нежели на деятеля киноискусства. «Постановщик трюков Стах Орин», — представил Громилу Джейк. «С ним, Чейд, вам главным образом и придется работать». «Очень приятно», — сказал Чейд, покривив душой, потому что ничего приятного в этом мрачном типе с бульдожией челюстью и кривым шрамом на щеке он не находил. «Вы готовы сниматься завтра?» — спросил Чейд, остроив. «Я еще не знаю, что мне нужно будет делать». «Ну, это вам объяснит Стах». Громила поднялся за стола и, кивком приказав чейту следовать за собой, закосыл к выходу. Солнце уже миновало зенит и начал клониться к горизонту, спрятанному за зелеными зарослями. После прохладного помещения зной на улице казался еще нестерпимее, чем прежде. Дом, в который молчаливый стах завел чей-то, снаружи ничем не отличался от остальных, но внутри оказался прекрасно оборудованным спортивным залом. Посреди зала два обнаженных по пояс темнокожих гиганта рубились на огромных двуручных мечах. Лязг при этом стоял такой, будто работал станок, штампующий пивные банки. На вошедших великаны не обратили ни малейшего внимания, продолжая поединок. Это мук и гок сказал Стах. «Они будут твоими партнерами. Ты умеешь обращаться с мечом?» «Самую малость», — ответил чейт и с горечью подумал, что врать в последнее время ему приходится все чаще. «Ну что ж, многого от тебя и не потребуется», довольно-таки равнодушно пробубнил Стах. «Ребята все сделают сами». «А в чем будет заключаться трюк?» спросил Чейд, так до сих пор и не получивший разумительного ответа на вопрос, который интересовал его больше всего. «Тебя изрубят на куски», — совершенно спокойным, ровным, невыразительным голосом ответил Стах. «Да, я уже знаю, что по сценарию должен буду умереть», — улыбнулся Чейд. «Но мне хотелось бы знать, как это будет исполнено технически». «Технически?» — Стах, оттопырив нижнюю губу, с трудом соображал, что именно от него хотят услышать. «Ну, Мук предпочитает работать мечом, а Гок больше любит боевой топор». А уж что и в каком порядке они от тебя отрубят, будет зависеть от того, насколько умело ты управляешься с оружием. Хотя я должен сказать, что мало кто смог бы достаточно долго продержаться против этих двоих ребят. С гордостью закончил он. Чейт, дернув подбородком, нервно сглотнул слюну. Ему определенно не нравился этот разговор про отрубленные части тела. А что же буду делать я? Да практически ничего. Ты должен будешь только умереть. Как умереть? Тебя изрубят на куски. Разговор замкнулся в кольцо. Стах посмотрел на чей-то с сочувствием. Похоже, парень, ты сам до конца не понимаешь, во что ввязался. Ты слышал об идее Слейта соединить игровое и документальное кино? Он говорил об этом всю дорогу. Ну, так вот. Сейчас мы снимаем первый такой фильм. Все сцены, которые прежде заменялись трюками, комбинированными съемками или компьютерным моделированием, Мы теперь снимаем вживую. И если по сценарию герой должен умереть, то умереть он должен по-настоящему. Конечно, умирать будут не сами артисты, а их дублёры. Такие идиоты, как ты. Каскадёры на один трюк. За какой ещё трюк можно заплатить такую сумму денег, которая указана в твоём контракте? Ты об этом не думал? Но в контракте нет ни слова о смерти, воскликнул чейт до глубины души, возмущённый таким коварством. В контракте сказано, что ты согласен исполнить любой трюк, который тебе предложит компания. Спокойно объяснил ему Стах. Мы предлагаем тебе умереть. Но на это я не согласен, решительно заявил Чейт. У тебя есть деньги, чтобы оплатить неустойку, связанную с расторжением контракта? Усмехнулся Стах. Как раз сейчас деньгами у меня прорыв. Чейт с засадой цокнул языком. В таком случае придется выполнять работу, за которую взялся. Хочешь потренироваться перед завтрашним боем?» чей отрицательно помотал головой. «Мук, Гок!» — крикнул Стах. «Проводите нашего нового каскадера в крайний дом, там он переночует. И присмотрите за ним. Хотя куда здесь убежишь? Кругом одни болота». Молчаливые гиганты отвели чей-то в домик, стоящий на краю киношного поселка. Видимо, по причине сырости грунта дом был подят на невысокие сваи. В комнате, куда его поместили, стояли стол, два стула и засланная кровать. Окно выходило на густые заросли низкорослого кустарника. Стукнув кулаком по стеклу, Чед убедился, что выбить его не удастся. «В хорошенький переплётец я угодил», пробормотал он и, не раздеваясь, упал на кровать. Спустя примерно час Чед поднялся и выглянул в коридор. Мук или гок... Сидел на стуле напротив его двери. «Ужин будет?» спросил Чейт. «Принесут в комнату», ответил гигант. Чейт захлопнул дверь и снова лег на кровать. За окном уже начало темнеть, когда принесли ужин. Чейт съел все, что было, и отдал охраннику поднос с грязной посудой. «Ты ночью будешь меня сторожить спросил он, прежде чем снова удалиться в свою комнату. «Да», коротко ответил страж. «А если мне надо будет в туалет?» «Провожу». Заранее благодарен. Закрыв дверь, чей достал из сумки и натянул на голову бейсбольную кепку. Покопавшись в ней еще, он вытащил большой складной нож. Присев под окном, Чед попытался просунуть лезвие ножа в щель между пластиковыми панелями пола. После нескольких безрезультатных попыток ему удалось подцепить один из квадратов. Осторожно, стараясь не шуметь, он вытащил панель из пазов и прислонил ее к стене. Из открывшегося отверстия пахнуло влажной духотой. Прятав нож карман, Чейт осторожно опустился вниз и замер, припав к насыщенной влагой земле. Со стороны посёлка доносились приглушённые расстоянием голоса. Чейт медленно пополз в сторону темнеющих зарослей. «Великолепная натура!» – вспомнились ему слова Слейта. «Человеку выжить здесь совершенно невозможно!» «Ну, это мы ещё посмотрим», – подумал Чейт. «Не знаю, как на болоте...» А уж в поселке я точно не доживу до обеда.